262. Август 4. -е. Сын мой, лучше уклониться от соприкосновения, и лучше молчать, и лучше потерять то потери, чего может вывести из равновесия, чем потерять равновесие и поставить себя под удар темных. Во время столкновения с тьмою при потере равновесия в ауре создается прорыв, в который устремляется тёмная свора. Кормить ее хотя бы временно своими эманациями непереносимо. Потому, говорю, равновесие любой ценой. И если внутри невозможно сдержать свои чувства, то внешне хотя бы можешь заставить себя замолчать. Молчание — это тоже оружие света против разнузданности хвостатых человекообразных».